Глава 16. Элли Санна. Приглашение на пикник к самому герцогу Вернажу оказалось для меня полнейшей неожиданностью. Дядя Сигрен просто заявился ко мне в комнату и поставил перед фактом. На несколько дней мы едем домой, чтобы достойно подготовиться к светскому выходу, избежать которого я не могу, как ни старайся. Я, конечно, поупрямилась, попыталась отговориться тем, что у меня здесь куча дел, И после ранения разгуливать по длинным аллеям герцогского сада я не смогу. Да и к тому же мистер Аймор не одобрит. А оказалось, он уже все одобрил. Разрешил Сигрину вывести дочь на отдых и восстановление у родного очага. Да и увеселительные мероприятия мне не запрещены. Как говорится, вот это поворот. Даже как-то обидно, что ли. Мне пришлось вытерпеть бесконечные походы по салонам платья и примерки, пока тётушка голову которой больше ничего и не занимала, не ткнула пальчиком в один из нарядов. Оно. «Пикник у герцога — это ведь такая честь!» — не уставала повторять Клодия. «Ты должна выглядеть безупречно». И каждый раз мне хотелось напомнить ей, что вообще-то я не ее дочь, и вся эта суета и выходы в свет вовсе не нужны. А на их месте я поменьше бы светила моим лицом, чтобы к нему никто лишний раз не привыкал, потому что рано или поздно настоящая Линет вернется. И что будет тогда? «А кто тебя просил устраивать вокруг своей персоны столько шума?» — упрекал меня в ответ на это Сигрен. «У меня уже голова кругом, как из этого всего выпутываться. Твоей задачей было тихо поступить и тихо дождаться Линет. И что из этого вышло?» «Что?» – переспрашивала я. «Я живой человек со своими особенностями. Надо было это вам учесть». Тут дядя замолкал и, молча пуская пар из ушей, уходил от дальнейшего разговора. А я чувствовала себя с одной стороны победительницей, с другой так, будто меня снова оплевали. В общем, на пикник герцогу я ехала без малейшего проблеска хорошего настроения. В легком платье, расшитом мелкими цветами, шляпки с вуалькой и ворчливым голосом неалы в голове, которая несколько раз на дню советовала мне все сжечь и бежать в горы. Тем не менее, загородное поместье герцога Вернажа поразило меня в хорошем смысле этого слова. Оно было построено в лучших традициях местного классицизма. Легкие арочные своды и окна, колонны, которые, казалось, вот-вот переломятся от тяжести сводов, множество террас и балконов. Как с картинки Здесь должна была жить большая семья с кучей детей, но жили только герцог с супругой и дочерью. Слышала, после ее рождения герцогиня больше не смогла принести мужу отпрысков. Впрочем, он по этому поводу как будто не особо и переживал. Баловал свою принцессу как мог, регулярно устраивал балы и приемы, да и сам охотно выходил в свет. «Это все, что я знала о герцоге, которого никогда до этого дня не встречала». Но первой мне довелось познакомиться с его дочерью. Той самой Астерой Вернаж, которая так хотела заполучить Ниалу. Любопытно, она уже знает о том, что все прошло не по плану. Но пока что своим поведением она никак не выказывала недовольства мной. Похоже, Декан до сих пор не отважился рассказать, что драконица теперь моя, и, шиш, я ее кому-то отдам без боя. Линет почему почему-то обрадовалась Астера при виде меня. «Как я хотела с вами познакомиться!» «Слышала, мы будем учиться в одной группе!» «Это замечательно!» Меня же этот факт радовал не особо. Выглядела Астера, как и положено выглядеть дочери герцога. Ухоженная, одетая в платье, сшитая по последней моде из лучших тканей и прекрасно осознающая свое положение и привлекательность. Да, она была хорошенькой, даже красивой, и пока не вызывала у меня никакого отторжения, только легкое утомление. «Я тоже рада знакомству», — скупо ответила я. Сегодня мне вообще лучше помалкивать и не слишком часто мелькать на виду. Однако Астера сразу ко мне прицепилась, как будто я была единственной девушкой на этом пикнике. Гости пока съезжались, среди них было много молодежи, Но всё внимание дочери герцога доставалось почему-то мне. Сигрен с супругой куда-то пропали. И только это меня немного утешало. «Вам так повезло!» – безумно ущебетала Астера. «Вы уже, можно сказать, учитесь, а мне ждать этого момента еще целых две недели. Вы уже готовитесь к балу первокурсников? Там будут все!» Мне даже не требовалось отвечать. Она просто говорила, не дожидаясь реакции собеседницы. Ей и так было хорошо. Я даже начала успокаиваться. Если так пойдет и дальше, можно будет считать, что легко отделалась. «О, вот и мой отец! Пойдемте, я вас познакомлю!» Астера дернула меня вперед, а я только завертела головой, пытаясь среди обилия людей вокруг разглядеть герцога Вернажа. Он стоял в компании солидных мужчин и слушал, а остальные почти прыгали вокруг него, пытаясь привлечь к себе внимание важной особы. «Пока что я видела, что он высокий крепко сложен, как и большинство дрейков Правда, в его каштановых волосах уже пробивается легкая седина». «Господа», — обратилась к мужчинам Астера, «отец, хочу представить вам мою будущую одногруппницу линет Тайкер». Все смолкли и снисходительно заулыбались, а герцог наконец к нам повернулся. Окинул меня неспешным взглядом, и его аристократическое волевое лицо приняло вдруг странное выражение. Оно держалось несколько секунд, а затем сменилось маской дежурной приветливости. «Очень приятно», — проговорил он с легким напряжением в тоне. Я изобразила книксон при этом едва не подвернув ногу. Каждое мое движение было отмечено герцогом. Будто, наблюдая за мной, он ставил где-то у себя в голове галочки напротив только ему известных пунктов. «Рада знакомству, ваша светлость», — проговорила я в ответ, подумывая, как бы поскорее отсюда уйти. Пристальное внимание его светлости настораживало. «Что-то не так?» Лайен усмехнулся, взмахнув рукой. «Что вы? Все так просто...» «Вы поразительно похожи на вашу тетушку Кейнею Тайкер. Я знал ее, когда она была примерно вашего возраста. Впрочем, вы с ней наверняка никогда не встречались. Бедняжка пропала еще до вашего рождения. Все-таки родовые черты Тайкеров очень сильны». С этими словами он как будто потерял ко мне всякий интерес и отвернулся, а Астера потянула меня дальше по дорожке в сад. Но долго таскаться по тенистым аллеям на голодный, между прочим, желудок мне, к счастью, не пришлось. Еще на входе в устрашающего вида зеленый лабиринт, откуда веяло тенистой прохладой, нас встретил Вилем в компании приятелей, которых я даже в лицо не знала. И хорошо, потому что гулять там в компании девицы, вероятно имеющей на меня зуб, было бы неприятно. Я махнула ему рукой в отчаянной мольбе спасти от болтливой астеры. Сейчас даже любитель внезапных поцелуев показался мне лучшей перспективой для дальнейшего общения. Группка парней сразу двинулась в нашу сторону. Час от часу не легче. Страдающий простонала драконица, которая все это время крыла мою будущую одногруппницу самыми неприятными словами. Будет тянуть руки куда не следует, я за себя не ручаюсь. Ромберг без малейшего зазрения совести отбил меня у Астеры а ее саму оставил на попечение кавалеров, которые вовсе не прочь были угодить дочери герцога. Мы с Вилемом неспешно двинулись в сторону просторного луга, где раскинули шатры для пикника и откуда уже тянуло аппетитными ароматами. Гости еще пребывали, и самая важная часть дня с беседами, развлечениями и, конечно, вкусным угощением должна была начаться вот-вот. Спасибо, что спас меня от Астеры Вернаж. «Поначалу она показалась мне милой, но длилось это недолго. Как можно столько болтать о всякой чепухе?» «Я думал, все девушки обладают этим чудесным умением», — рассмеялся Велем. «Вовсе нет», — обиделась я. «Ладно, признаю, ты отличаешься от большинства. Из тебя клещами все надо вытягивать. Он укоризненно на меня покосился. Почему ты не сказала мне, что уезжаешь? Я с ног сбился». Даже подумал, что ты обиделась на меня за тот поцелуй и сбежала». «Да он слишком много о себе мнит», — прокомментировала Ниала его слова. «Сбежала. каких мы на завтрак едим и даже животом не мучаемся». Кого она там ест на завтрак без моего ведома, я и не подозревала, но ее боевой настрой придавал нашему с Вильямом разговору по душам нужную нотку беспечности. Воспринимать все это серьезно я по-прежнему отказывалась. «Нет, просто отец неожиданно решил забрать меня домой», «без охоты», — пояснила я. «У них с герцогом Вернажем в последнее время возникли какие-то общие дела, вот нас и пригласили». Правда, дело, как выяснилось, не только в этом. Неплохо знакомы они были и раньше, иначе его светлость не помнил бы внешность моей матери так хорошо, чтобы соотнести ее с моей. Она, судя по всему, произвела на него довольно сильное впечатление в свое время». «Ну, вообще-то, насколько я знаю, дом вернажей давно благоволит тайкерам. Они всегда много общались», — пояснил Велем. «Все время забываю, что в светском обществе все все друг про друга знают. Одна я все никак не валюсь в этот странный мир, как подобает. Наверное, потому что никогда не считал это важным. Может, когда-то так и было, но сейчас я бы не назвала наши отношения теплыми». До сегодняшнего дня я вообще никогда не встречала его светлость. дай и Сигар ничего не пояснил мне по этому поводу. Почему? За ненадобностью, очевидно. Но мои слова внезапно оказали на Велима странное действие. Его лицо сразу приняло заговорческое выражение, он склонился к моему уху и приглушенно заговорил. Неудивительно. Лет двадцать или больше назад между вашими семействами прогремел большой скандал. «Ты разве не знала?» «Да ты что!» — округлила я глаза. «Видимо, отец не любит об этом говорить. Он вообще очень не любит мусолить все эти сплетни, тем более, если они старые. Тем более, если они порочат его непоколебимую честь». Раньше, конечно, мама упоминала, что у нее в прошлой жизни остался брат-близнец, но никогда не стремилась рассказывать подробности о своей родне. «Наверное, поэтому знакомство с дядей стало для меня довольно неприятной неожиданностью. До сих пор поражаюсь, как он вычислил, что именно я его племянница, дочь давно потерянной сестры. Видимо, магию крови не обманешь». «Вполне возможно», — кивнул Дрейк. «Когда я рассказал матери о знакомстве с тобой, она вывалила на меня кучу подробностей той жизни тайкеров, о которой знала лучше всего». И что же она рассказала? Как бы невзначай поинтересовалась я. В конце концов, некоторые мужчины сплетники не хуже женщин. Нужно только их раскрутить. На мою удачу Велим оказался как раз из таких. Он с готовностью принялся вещать. Она рассказала, что ситуация была очень некрасивая. Репутация Кейне и Тайкер была погублена просто в один день. Он сделал трагическую паузу. Будущий герцог выбрал себе в жены более родовитую девушку, целую принцессу. Ну, знаешь, как часто бывает. Выгодная партия и все такое. А Кинею он бросил, толком ничего ей не объяснив. Вот и все. После этого твоя тетя ушла в обитель и собиралась отдать свою магию озеру, как и положено в таком случае. А потом просто пропала. «Просто да непросто», Мысленно вздохнула я, а вслух изобразила сдержанное безразличие. Печально. Из-за предательства мужчины просто махнуть рукой на свою жизнь. Пробормотала немного злясь на маму за то, что она никогда не рассказывала мне о том, что вообще заставило ее так поступить. Она ограничилась лишь скупым описанием. Нас хотел убить твой отец, поэтому мне пришлось бежать. И не куда-то на край света, а в другой мир. Мир без магии. Туда, где ее даже не подумают искать. Связь с сестрами, которые и открыли ей портал с помощью озера, она сохранила и обратилась к ним еще раз, только когда вновь возникла угроза моей жизни. «Кто знает, может, она просто захотела все изменить, уехать подальше оттуда, где ей было плохо, а сейчас живет счастливо», — предположил Вилем. «Хотелось бы», — я слабо улыбнулась. «Да, мама жила вполне неплохо, Хоть ей понадобилось немало времени, чтобы приспособиться к непривычному, совсем иному миру. Но из-за наших с ней особенностей, другого мужчину она так себе и не нашла, и за спиной у нее остался только мой мерзавец-отец. При мысли об этом у меня вдруг нехорошо кольнуло внутри. Пока что прояснилась личность только одного довольно важного для нее мужчины. Это герцог Вернаш. И может ли быть такое, что он и есть мой отец? Или после него в ее жизни мог возникнуть кто-то другой? «Эй, ты чего приуныла?» — окликнул меня вилем не дав закончить рассуждение. Но острый шип сомнений уже поселился внутри и точно не даст мне покоя, пока я все не выясню. Правда, здесь мне вряд ли удастся это сделать, тем более под вечным надзором дядюшки. Вот и он, кстати, стоит на лужайке у белого шатра среди других мужчин которые наверняка ведут сейчас какую-то важную беседу. И они все были бы мне совсем не неинтересны, если бы среди них я не увидела того, чей вид сразу поднимал во мне бурю самых разных чувств. Анастериан Аймар. Он что, тоже тут? Хотя, чему я удивляюсь, он же и сам герцог, так что вернаш наверняка был просто обязан его пригласить. Словно услышав мои мысли, инспектор сразу устремил взгляд в мою сторону. Четко и остро, словно из арбалета выстрелил. Сердце сделало бешеный кульбит, а Ниала в голове восторженно вздохнула. «А день-то налаживается?» «Подойдем, поздороваемся», — без особого желания уточнил Виллем. Неприязнь между ним и мистером Аймором явно нарастала, и мне хотелось верить, что причина этого не во мне поэтому кивнула, вынуждая Ромберга подойти к инспектору и вежливо ему кивнуть. Он даже не выдавил из себя «Ваша светлость», отдавая должное титул Анастериана, который сегодня имел большее значение, чем должность в Академии. «Надеюсь, вы проводите время с пользой», — ответил мистер Аймор на приветствие. Его взгляд все это время был направлен мимо Вилема на меня, как будто я стояла перед ним одна. Думала, сегодня мы собрались здесь, чтобы отдыхать, а не проводить время с пользой. Смотря как отдыхать, усмехнулся стоящий рядом с инспектором мужчина. Но вам еще предстоит научиться этой премудрости, юная леди. Пожалуй, он был прав. Настоящие деловые люди умудряются находить резон даже в поездке на пикник, особенно если устраивает его герцог. Как только мы оказались среди многочисленных гостей, Велим отошел к своим приятелям, которые срочно позвали его для важного разговора. Мистер Аймор и вовсе попал в плен желающих общения с ним господ и поэтому лишь посылал в мою сторону страдающие взгляды. Возможно, он думал, что я их не замечаю, но не догадывался, что моя вторая ипостась гораздо внимательнее меня. Ну вот, раздался рядом полный сожаления вздох. Я повернулась, и Астера сразу протянула мне бокал с лимонадом. Мой отец любит окружать себя страшно серьёзными мужчинами, которые даже на пикнике не могут забыть о своих страшно важных делах. Я отпила из бокала и поняла, что в нём было ещё и что-то вроде шампанского. Похоже, Астера совсем заскучала. «Светское общество», — произнесла я глупокомысленно. «К сожалению, из-за этого все приёмы отца превращаются в сплошную скуку для молодёжи, а особенно для девушек вроде нас с вами». «Хотя мужчины вообще мало думают о наших чувствах, верно?» Я на миг отвернулась и закатила глаза. Похоже, от небольшого количества коктейля Астера начала впадать в меланхолию. «Мы просто по-разному воспринимаем одни и те же вещи», ответила, пытаясь проявить вежливость и поддержать беседу. Отсюда и недопонимание. «Вы правы, у нас даже развлечения разные», кивнула девушка. «У них они порой более жестокие». Она помолчала, бросив на меня взгляд искоса. «Знаете, я думала, говорить ли вам, ведь не знаю, каковы ваши отношения с Виллемом Ромбергом, но сегодня, к сожалению, мне довелось узнать о нем один неприятный факт». «Ну, начинается», — вздохнула Ниала. «Может, у него есть невеста? Это значительно облегчило бы нам жизнь». Я слегка напряглась. «Говорите уж, раз начали», — бросила раздраженно. Все эти дурацкие уловки прожжённых сплетниц, нацелены на то, чтобы заинтриговать и вызвать сомнения, всегда меня бесили. Да говорит и прямо, зачем уже ходить вокруг да около? Ахм, наигранно замялась Астера. Сегодня во время прогулки с молодыми людьми по саду мне пришлось ненадолго отойти, а когда я вернулась, то услышала часть их разговора. И обсуждали они то, что Вилем Ромберг рискует проиграть в споре. «Споры Велема меня не касаются», — передернула я плечами. «Как раз вас он и касается», — сразу возразила Астера. Я расспросила одного из его приятелей, а тот охотно рассказал, даже похвалился, что они с Велемом поспорили на вас. «В каком смысле?» Я не сразу заметила, что залпом допила свой коктейль и взглядом принялась выискивать Велема среди гостей. «Наверное, чтобы быстренько придушить». «В смысле, что Вильям, так сказать, соблазнит вас до балла первокурсников. И выигрыш в споре довольно серьезный», — весьма довольная собой подытожила девушка. «Я долго думала над этим и решила, что вам нужно знать. Мало ли какие надежды вы на него возлагали». «О, — протянула драконица заунывно. Тогда многие его поступки становятся объяснимыми». «Пожалуй, да». Сейчас я честно и вполне уверенно могла сказать себе, что каких-то особых чувств к Велему не испытывала. Да, с ним интересно иногда поболтать и прогуляться, если он удерживается от поползновений. К тому же я надеялась, что вилем поможет мне в тренировках в связи с ипостасью. Это могло перерасти по меньшей мере в дружбу, поэтому узнать о том, что его отношение ко мне было насквозь фальшивым, оказалось, мягко говоря, неприятно. «Если вы мне не верите, — осторожно добавила Астера, — можете спросить у него лично. Думаю, если это правда, он в итоге признается». Словно почуяв, что мы говорим о нем, Велима, оставив друзей, вновь направился ко мне. А вот Астера деликатно испарилась, давая мне возможность что-то у него выяснить. «Если этот человек и правда меня обманывал, общаться с ним дальше будет очень проблематично». О чем сплетничали? Вилем поднес мне еще один бокал. Я взяла его, но пить не стала. Зато почувствовала, что взгляд мистера Аймора, который по-прежнему был поблизости, но предпочитал наблюдать со стороны, впился мне в затылок. «Ну как, большой выигрыш тебе поссурили за то, что ты уложишь меня в постель до осени?» Выдала я напрямую. «Эй, ну ты даешь без разгона!» Изумило сняла. дипломата из тебя не выйдет. Просто знай об этом!» Велим как-то сразу побледнел и забегал глазами, придумывая, видно, что мне ответить. Похоже, он сразу понял, что отпираться нет смысла, и так он только глубже себя закопает. Поэтому усмирился и вздохнул так тяжко, будто только что узнал о смертельной болезни. «Кто тебе рассказал? Астера Вернаш?» Его брови сошлись на переносице. «Да какая разница? Даже если и она!» и отвернулась и поставила бокал на ближайший столик. «Просто я страшно не люблю разочаровываться в людях, которым доверяла». Вилем взял меня под локоть и повел в сторону от лишних ушей и взглядов. Веселье вокруг разгоралось, обед уже давно прошел, гости расправились с закусками, и скоро в шатры должны были вынести более сытные блюда, как раз к ужину. Музыканты, рассевшиеся под отдельным навесом от солнца, настраивали инструменты. И в такой обстановке Я не была настроена на душещипательные признания, а просто хотела знать факты и сделать свои выводы. Но Вилем явно был настроен каяться. «Не буду лгать и отпираться», — заговорил он торопливо, уводя меня в тень парка. «Да, такое было». «Это я и хотела услышать», — попыталась я высвободиться. «Теперь ты можешь просто оставить меня в покое». «Нет, постой», — парень удержал меня. «Линет. «Дай мне просто хоть немного времени объяснить». «Да, наверное, уже и пойдем», — попыталась настоять не Алла. «Что тут слушать? Знаем мы их песни наизусть». Но я почему-то все равно остановилась. Любопытно узнать предел его красноречия. Велим сразу приободрился. «Когда я вернулся в академию, о тебе уже болтали буквально все», — воскликнул он. «Конечно, мне стало интересно, кто ты такая и откуда столько шума. А парни-придорки предложили мне спор. Еще до того, как мы встретились. Я согласился. То есть тебе было все равно, кого соблазнять, так? Я хмыкнула. Ну, это же спор. Чем он нелепее, тем лучше и интереснее, развел руками Вилем. А потом я тебя увидел. И что? И все. Я даже забыл про этот спор. И все, что делал было совершенно искренне Как банально. Я вновь отвернулась и пошла обратно к шатрам. Есть у меня такая слабость. Даже при небольшом стрессе или в какой-то неприятной ситуации мне страшно хочется есть. Конечно, с Вилемом мы не встречались и даже друзьями по большому счету не были. Но чувствовать себя дурочкой, которую хотели обвести вокруг пальца, все равно было горько. ну ничего, сейчас жую какую-нибудь канапешку и мне сразу полегчает. линет Попытался окликнуть меня Виллем. «Ну не руби из горяча, прости!» «Спора-то, по сути, не было!» «Тогда почему-то от него не отказался», бросил я напоследок. Виллем благоразумно не стал меня преследовать. Однако до лужайки я не дошла. Свернула на другую тропинку и потопала через парк вдоль длинного особняка вернажей. «Черт с ним, с этим канапе! Просто хочу тишины!» я шла и шла в поисках какой нибудь скамейки, куда можно было бы присесть и нашла ее однако она оказалась занята посреди густых отцветших кустов на ней сидел мистер аймор с совершенно отсутствующим взглядом о вас уже утомили я не смогла сдержать улыбку а тебя чем- то расстроили он повернул ко мне голову это слышно по голосу велем ромберг так ерунда Я посмотрела в сторону, стараясь не показать ничего, кроме безразличия. «Вот скажите, мистер Аймар, мужчины часто задумываются над последствиями своих дурацких действий». Анастерийон кашлянул, прижав кулак к губам. «Ты так удивительно сформулировала вопрос, что я даже не знаю, как ответить, чтобы не поставить весь мужской род в идиотское положение». «Скажите спасибо тем, кто успешно делает это за вас». Я села рядом с инспектором, а потом только поняла, что, наверное, нужно было спросить разрешение. Вдруг он хочет побыть совсем один. Надеюсь, Ромберг не сотворил ничего особо страшного. Тон мистера Аймора стал серьезнее и тверже. Я помотала головой. Вообще все мы время от времени творим глупости. Я во время учебы тоже совершал ошибки по отношению к девушкам. Но потом, правда, осознавал их, и мне было стыдно а кто-то не осознает и продолжает считать себя правым. Если Вилем раскаялся, то между вами все еще наладится. С каждым словом он мрачнел все больше, говорил все более отрывисто, как будто рассуждать об этом ему было в тягость. Я не выдержала, посмотрела на него искоса, а затем повернулась всем корпусом. На лице застыло нечитаемое выражение, будто все эмоции сейчас он попытался затолкать подальше. «Вы пытаетесь его оправдать, даже не зная, что он сделал?» «Я просто пытаюсь сказать, что бывает всякое, и нужно разобраться». Анастерян помолчал. «Если для тебя это важно». «Важно?» «Пожалуй, не так, как вы подумали». «Боже, зачем я это сказала?» Мистер Аймор вскинул брови. Повисла неловкая пауза, а вдалеке заиграла музыка, с каждым мгновением становясь все громче. «Хочешь потанцевать?» — внезапно предложил инспектор. «Девушки ведь любят танцевать. Может, это немного улучшит твое настроение?» И тут я вспомнила, что по недавнему замечанию Ниалы день должен был уже наладиться, но все никак не мог дойти до нужной кондиции. Так почему бы ему не помочь? От танцев плохо точно никому не станет. «Вы хороший танцор, надеюсь». Я встала и разгладила юбку. «Боишься, не смогу дотянуть до твоего уровня?» усмехнулся Анастериан. «В таком случае позволь уверить, что я тебя не разочарую». Но в этом ей так было уверена. Господин инспектор просто обязан все делать идеально. И танцевать, и, возможно, даже вышивать гладью. «Сегодня, кажется, танцы не были предусмотрены», заметила я, осторожно приближаясь к нему. Он протянул мне навстречу руку. Мы никому не расскажем, чтобы не тыкали пальцами. Анастыриан уловко привлёк меня к себе. В памяти мгновенно вспыхнули все двусмысленные моменты, когда я вела себя не совсем подобающе, и щеки тут же потеплели. Зачем я устраиваю себе очередное испытание близостью этого мужчины? Потому что если и приближаться к мужчинам, то только к таким. Справедливо заметила Ниала. Дай хоть погреться в лучах силы шторма. Я уже вся измучилась рядом с этими никчемными ящерицами. Кого она подразумевает под никчемными ящерицами, я сразу поняла, но соглашаться с ней не стала. Драконы в любом виде до сих пор наводили на меня трепет, так что ее пренебрежение по-прежнему оставалось для меня непонятным. Мы с Анастерианом медленно кружились по площадке рядом со скамьей, плавно обходя пересохший фонтанчик. В какой-то момент я даже перестала слышать музыку, все заглушал бешеный стук собственного сердца. Все было почти нормально, даже прекрасно. Невидимая стена между нами вовсе не торопилась разрушаться и с каждым мгновением словно бы становилась непроницаемее. Через мгновение я поняла, почему. «Странно», — вдруг заговорил инспектор. «Когда я нахожусь рядом с тобой, меня не покидает ощущение, что однажды я уже испытал нечто подобное». Сначала я не понимал, откуда у меня такое чувство, а сейчас понял. Оказывается, ты напоминаешь мне одну девушку. Мы встречались с ней давно, всего пару раз, и вы очень похожи. У меня под ногами словно земля провалилась. Я даже слегка присела, но крепче вцепилась в плечи мистера аймера и постаралась не дрогнуть лицом. Когда-то это должно было случиться, верно? Так чего я пугаюсь? Нужно просто плавно съехать с этой скользкой темы. «Наверняка вы в своей жизни повстречали столько девушек, что уже пора начать путать», — слегка нервно улыбнулась я. Прозвучало, как упрёк. Ладонь Анастерина на моей талии стала как будто тяжелее. Не стоит слышать в моих словах то, чего в них нет. Я осторожно подняла взгляд. «Это просто мои ощущения. Но ты ведь явно не можешь быть ей». Дочь мистера Тайкера точно не могла оказаться в обители сестер драконьей крови. Что мне было там делать? Я беспечно рассмеялась. Место скучнее и придумать сложно. Вот и я о том же. Тон инспектора стал напряженнее, и я поняла, что очень близка к провалу. Каждое мое слово делает яму, в которую я вот-вот угожу, глубже. Словно в этот момент в памяти Анастериана открылись давно запечатанные двери, И сейчас он увидит все, что не замечал раньше, и для него все станет совершенно очевидным. Пора бы закончить этот танец, но сделать это так, чтобы это не выглядело бегством. Музыка все лилась сквозь сад, а мистер Аймор не собирался меня отпускать. Стало душно. А когда он внезапно склонился к моему лицу и наши взгляды встретились, я вообще едва не рухнула в обморок на месте. Наше дыхание смешалось, Губы легонько соприкоснулись, и стало понятно, что еще секунда, сделать шаг назад будет уже невозможно. «Перестаньте меня компрометировать», — выдавила я, опустив ресницы. «Тебе давно уже надо хорошенько скомпрометироваться», — встряла драконица в мои мысли. «А то скоро помрем со скуки». «Отстань», — рявкнула мысленно. «Ты все об одном». «Ну, а что мне еще остается в заперти?» «Прости, я вовсе не хотел, чтобы ты подумала, будто я хочу тебя скомпрометировать». Анастырен сразу отстранился. «Просто в какие-то моменты...» «Мистер Аймор!» — вдруг окликнули его издалека. «Мистер Аймор, вы тут?» Мы отшатнулись друг от друга на такое расстояние, будто просто проходили мимо. На площадку вышел одутловатый мужчина, на ходу вытирая шею платком. «Наше нахождение здесь, кажется, не вызвало у него никаких лишних вопросов. Он лишь окинул меня равнодушным взглядом». «Что-то стряслось?» — лязгнул сталью в голосе Анастериан. «У нас возник довольно острый спор. Хотелось бы услышать ваше мнение». «А без него никак не обойтись?» «Боюсь, вопрос касается непосредственно вас». «Глупость какая-то!» — тихо проворчал инспектор, но все-таки направился в сторону этого нетерпеливого господина. «Линет, пойдем, я провожу тебя к шатрам». «Идите, я еще побуду здесь». «Уверена?» «Конечно». Кивнула я и демонстративно уселась на скамью. «Передайте отцу, если его увидите, что я скоро приду». Инспектор еще немного помедлил, но все-таки удалился. Стало пусто. На сад плавно опускались прозрачные сумерки. Сейчас мне вообще никому не хотелось попадаться на глаза, так что посижу здесь еще, пока гости совсем не расслабится, и от выпитого не перестанут замечать что-либо вокруг. Но мое приятное одиночество длилось недолго. Скоро на дорожке послышались чьи-то шаги. Ниала внутри сразу насторожилась. Это точно был не Настериан. Даже его появление сейчас вряд ли меня обрадовало бы. Что уж говорить об остальных. И предчувствие нас не обмануло. К старому фонтану вышел Вилемм. Судя по нетвердой походке, он уже успел где-то набраться и, возможно, забрел сюда случайно. Однако взгляд, которым он сразу в меня уперся, развеял все сомнения. Он пришел сюда нарочно. «А, протянул угрожающе! Вот ты где прячешься! Что, стыдно показываться на глаза гостям?» «Почему мне должно быть стыдно?» — спокойно уточнила я, подумывая, как бы удалиться отсюда с достоинством, но побыстрей. Я не сделала ничего предосудительного, в отличие от некоторых. Вилем сунул руки в карманы брюки и приблизился еще немного, а затем склонился надо мной, вглядываясь сквозь легкий вечерний сумрак. «Да?» — он хмыкнул. «А если ректор узнает о твоей интрижке с господином инспектором?» Тебе тоже не будет стыдно. Я все видел. Видел вас. Теперь понятно, почему ты постоянно от меня шарахалась. Пойди проспись, — посоветовала я и встала. Нет уж, пойдем расскажем ректору. Он ведь тоже сегодня здесь и будет рад узнать, что прямо под его носом нарушается устав Академии. С этими словами Вильям схватил меня за руку и рванул, утаскивая за собой. «Да отпусти меня, иначе я закричу!» Хотя кричать и этим привлекать к происшествию еще больше внимания мне совсем не хотелось. Еще оставалась надежда образумить Вилема по дороге. «Дай я с ним разберусь!» — пророкотала драконица «Достал, честное слово!» «А я говорила тебе, что сразу надо сбрасывать его с хвоста. Вот теперь проблем не оберемся!» «Ну, выходи, если можешь!» — ехидно ответила я. И она, возможно, вышла бы, вот только дождаться реакции Нялы мне не довелось. Мою руку от запястья до самой шеи словно бы сковала сталью, и это странное и пугающее ощущение мгновенно и полностью меня захватило. Я даже двинуть рукой не могла, как и высвободиться. «Да ну перестань, я же не делаю с тобой ничего плохого», продолжил ерничать Вилем. «Просто раз уж ты за честность, то будь последовательна». «Отпусти!» — крикнула я на этот раз так громко, что эхо моего голоса разнеслось по округе. Музыка резко стихла, а давящее ощущение в руке усилилось. Через несколько секунд борьбы с Вилемом, который едва не волоком тащил меня вперед, я взвыл от крутящей боли, будто мне резко вывернули локоть. Хватка Дрейга внезапно ослабла, моя ладонь выскользнула из его пальцев и, потеряв равновесие, я резко качнулась назад. В попытке удержаться от падения взмахнула руками и с удивлением поняла, что между нами с вилемом протянулось что-то вроде целой сети тонких магических линий. Кожу кололо буквально по всему телу, словно в меня одновременно летело тысяча крошечных иголок-стрел. Они впивались в тело и растворялись внутри, наполняя меня теплом. «Перестань!» — вдруг испугалась Няла. «Ты что делаешь?» Я и сама плохо понимала, что происходит. Кто бы мне объяснил? Оборвать эти нити не получалось. Я даже вынула из кармана пышной юбки свой элефин и отшвырнула в сторону, но и это не помогло. От Велема тоже было мало прока. Он словно бы впал в полубессознательное состояние и вовсе не мог сопротивляться происходящему. Его лишь иногда сотрясали приступы крупной дрожи. линет донеслось до моего слуха издалека. «Линет, остановись!» «Если бы еще я знала, как это сделать!» Между нами с вилемом медленно проявлялся окутанный сияющей дымкой силуэт дракона. Он становился все плотнее и отчетливее, а затем воздух разрезал его возмущенный рык. «Значит, все это мне не мерещилось?» «Пора, пожалуй, уносить отсюда ноги. Может, хоть так эта сеть наконец оборвется?» Я отползла назад. Дракон крутанулся на месте, смел хвостом скамью, на которой еще недавно сидели мы с инспектором. Следующим ударом он словно огромной газонокосилкой сбрил кусты. Велим осел на землю и просто замер в скрюченном положении. «Нет, нет», — горестно вздыхала драконица у меня в голове. «Что ты наделала?» Наконец ящер материализовался окончательно. Я все пятилась от него, пока не натолкнулась на кого-то за спиной. Меня обручем обхватили крепкие руки. «Линет, сосредоточься на своем ореоле и оборви эти потоки», звучало у меня в ушах. «Прекрати это немедленно. Это только в твоей власти». И я действительно попыталась сделать так, как мне сказали. Всю свою энергию я направила на то, чтобы остановить этот устрашающий процесс. И сеть, связывающая нас с вилемом наконец исчезла. «Линет, как ты это сделала?» Вновь раздался у моего виска пораженный шепот. «И как мы теперь будем это расхлебывать?» Мистер Аймор прижался щекой к моему темени, а я мелко затряслась, будто оказалась вдруг на морозе без одежды. Вокруг собирались гости, слуги и даже музыканты, забывшие оставить на местах инструменты. Кто-то бросился к Велему и встряхнул его, приводя в чувство. «Дастин, езжай к лекарю срочно!» — твердо распорядился герцог Вернаж. Один из лакеев сразу бросился исполнять поручение. Взгляд его светлости сразу уперся прямо в меня, и в моем теле словно бы тихо хрустнули кости. Он как будто по локте засунул руки в мои внутренности и завязал их узлом. Дракон Велема вновь медленно развернулся, И его морда внезапно оказалась прямо напротив моего лица. Я вжалась в господина инспектора. «Он точно меня убьет!» «Уходи!» — веско распорядился Анастериан. «Остынь!» Его голос был удивительно спокоен для такого катастрофического положения. Ящер еще немного помедлил, жарко дыша на меня, словно раздумывал, стоит ли меня сожрать прямо на этом месте. Но авторитет шторма, который, судя по холоду, объявшему меня уже наружу, оказался сильнее жажды немедленной расправы. Поэтому дракон Велима просто взмахнул крыльями, взлетел над поместьем и скоро пропал из вида. «Она расщепила его!» — закричали в толпе гостей. Вперед протолкнулся дядюшка и уставился на меня бешеными глазами. За его спиной моя маячила Кейнея, в ужасе прижимая руки к груди. Женщины ахали, мужчины бубнили, обсуждая инцидент. «Как это произошло?» – мрачно спросил меня герцог. Рядом с ним, играя желваками, стоял ректор Строунд. Его тяжелый взгляд говорил о том, что ждет меня дальше лучше любых слов. Велима осторожно подняли земли и понесли в сторону дома. «Я не знаю. Мы поссорились, он потащил меня куда-то. Я сопротивлялась, но потом что-то случилось». «Это искажение магии коньяров», — пояснил Анастериан, продолжая удерживать меня обеими руками рядом с собой. Я уже говорил ректору, что у Линетт она проявилась в слегка необычном виде, усиленном. Она притягивает не только простых драконов, но и чужие ипостаси. «Сейчас нам нужно выяснить, сделано это намеренно или...» «Я не хотела, просто разозлилась». Выдавила я, чувствую как по щекам текут горячие слезы. «Его дракон, он вернется?» «Вернется», — буркнул ректор. «Но смогут ли они снова слиться, сейчас вам никто точно не скажет». «Мы едем домой», — вмешался сигран «Посмотрите, она невменяема. Ей нужно прийти в себя. А все потому, что, вы господин ректор, не смогли вовремя принять верное решение об очистке ее Реголия». «И вот к чему это привело!» «Да замолчите уже!» — рявкнул на него Анастериан. «Линет поедет в академию. Там мы лучше поймем, что происходит с ее магией. И решим, что делать с ней дальше», — добавил мистер Строунд. «Хорошо», — кивнул герцог и окинул готовых броситься на меня с осуждением гостей невозмутимым взглядом. «Держите меня в курсе».